Глава 16. Вечер плавно набирал обороты. Музыканты играли классику, изредка включая современные песенки. Красивая девочка на сцене радовала слух. Гости, насытившись, довольно развалились на стульях и улыбались. Столы, однако, не пустели Официанты зорко следили и мгновенно заполняли пустые места новыми блюдами. Стас внимательно рассматривал гостей. Многие из них часто мелькали на экране самыми разными призывами. Коррупция, разгул преступности, снижение налогов, светлое и чистое будущее для всех. Красивые слова, праведные лица, возмущение в блестящих глазах, обязательные атрибуты, написанные копирайтерами и отработанные в тишине, ванной ради единственной цели – денег. Хотелось думать, что хотя бы некоторые из присутствующих просто не знали о происходящем вокруг фарси. Елена устроилась на высоком стуле у барной стойки. С ней здоровались уважительно, как успел заметить Стас. Пожимали руку, улыбались. «Добрый вечер!» — бодро начал он и запнулся. Знакомиться на подобных мероприятиях не доводилось, вдруг у них как-то по-другому. Обернулась. Вблизи девушка показалась еще симпатичнее. Длинные прямые волосы, приятные черты лица, слегка портили впечатление тонкие, агрессивно сжатые губы и взгляд. Стас видел такой у матерых бандитов и некоторых следователей, но они приобрели это умение с годами опыта, с сотней допросов. Было немного странно видеть такие же холодные отстраненные глаза у молодой привлекательной женщины. добрый — Мы знакомы? — голос оказался приятный, с легким, едва заметным акцентом. — Нет, не думаю. Потому и спешу исправить оплошность. Он улыбнулся. — Я Станислав. — Елена. Девушка быстро оценивающе провела взглядом сверху вниз. — Генриховна. — Очень приятно. Она молчала, ждала продолжения. Хабаров почувствовал, что краснеет. «Вы, Елена, здесь как гость или как спонсор?» «Пока не решила. А вы?» «Надеюсь, не представитель детдома?» «К счастью, нет. Просто гость. Решил развеяться, посетить мероприятие. Вы не похожи на человека, которому подобные забавы по карману». Она чуть криво улыбнулась, заметив конфуз собеседника. «Выиграли в лотерею?» «Возможно», — Стас взял себя в руки. Вы всегда говорите то, что думаете. Мужчинам это не очень нравится. Одиноко, наверное, быть откровенной. Попал. На миг ее улыбка исчезла. Но через секунду все было по-прежнему. Некоторые девушки строят свое будущее не возле папика, а головой и талантом. Я как раз из второй категории. Говорить, что думаешь, бонус самодостаточных людей. И мне не одиноко. «В таком случае рад за вас!» «Тогда за это!» Хабаров поднял бокал. Елена помолчала. «Почему бы и нет? Тост?» «За то, что одиночество всегда можно уничтожить. Надо только захотеть!» Их бокалы с легким хрустальным звоном встретились. «И, конечно, за вашу редкую красоту!» Она улыбнулась, посмотрела чуть теплее. «Женщины странные!» «Знаю, что ваша банальная фраза из чистой лести, а приятно, и все же любопытно, кто вы, Станислав, такой?» «Я...» — Стас выпил, задумался. «Вы правы. Наверное, чужак, пытающийся изучить правила незнакомой игры. Нравится?» Лена оценила честность. «Не каждому в такой игре рады. Многие, как в передаче. Извините, вы самое слабое звено». — Есть призы, ради которых стоит рискнуть. Он снова поднял бокал. — У меня как раз такой случай. — Занятно. Краем глаза Стас заметил, как Трофимов подает знаки, осторожно показывая на баху Леночка, вы не обидитесь, если я вас ненадолго покину? У меня еще кое-какие дела. — Не думала, что вы Станислав человек Трофимова. Лена сказала это без всяких эмоций, просто констатирую факт. Обычно с ним общаются люди несколько иного сорта. «Откуда вы?» Мой отец говорит, что тот, кто видит и слышит больше других, на два шага ближе соперника к победе. «Хорошее правило. Стараюсь по возможности ему следовать». Она улыбнулась. «А вдруг я того сорта?» Отрицать не имело смысла. «К тому же могло сыграть на руку при дальнейшей работе». «Мы же знакомы без малого десять минут». «Люди Трофимова умеют носить костюмы», — Лена смеялась. «А вы, судя по виду, надеваете его раз в год или по особым праздникам. Значит, вас связывает нечто принципиально иное. Мне интересно». «Возможно, расскажу». «А пока», — Хабаров поднялся, — «ненадолго вас покину. Надеюсь, увидимся». Она, улыбаясь, непонятно кивнула то ли да то ли нет стас отошел уверенный что встреча состоится и ощущение казалось неприятным будто предчувствие